Мать юноши встретила Ольгу Палем очень радушно, и до чего же ей было хорошо на хуторе, где сохранилась еще дедовская библиотека, а вечерами, сидя в вольтеровском кресле, по-домашнему поджав под себя ноги с выпуклыми коленками, можно было запоем читать Бальзака, Югоф, Лабера, Поли де Кока, Жорзант и Бурже. «Боже праведный!» — восклицала она блаженной щурец при свете керосиновой лампы. «Сережа, милый, как я завидую тем людям, что жили до нас! Сколько огня, сколько страсти!» Молоденький юнкер, влюбленный лишь платонически, не смелый пальцем коснуться своей богини, счастливый лишь от того, что в его глазах отражается свет ее глубоких очей. — Может, чаю или сливок? — суетливо предлагал он. — Мама говорит, что вы мало едите. Это ее беспокоит. По утрам Ольга Палем нежилась в постели, сонно слушая возгласы петухов, звавших ее к пробуждению, когда за стеной возникала тихая беседа матери с сыном. — Ах, Сережа! — говорила мать. Вот станешь ты офицером, придет время жениться и... Поверь, лучшей невестке я бы и не хотела. Мне очень нравится, Оленька. Ты как-нибудь поговори с ней, чтобы согласилась дождаться тебя уже при Ипполетах. — Что вы, мама? — почтительно отвечал Юнкер. — Ольга такая красивая, а я... Я такой курносый, как я скажу ей? Осенью Лукьянов провожал ее до вокзала. Прощаясь, они долго стояли молча, и Ольге палим было жаль оставлять юношу на перроне так... Просто так. самом деле, что ей стоит на миг подарить ему свои губы, чтобы потом не спал по ночам, чтобы думал о ней, чтобы ожили прочитанные романы. Но ударил гонг, почти спасительный для нее. Доброе пожатье рук и ничего больше. Так закончилось это лето без единого поцелуя. Знал бы Сережа Лукьянов, что пройдет несколько лет, и ему, офицеру артиллерии, придется отстаивать честь его богини». которую станут обливать помоями, испачкав грязью домыслов и циничных обвинений. В доме Вагнера на Дерибасовской она снимала обширную квартиру на втором этаже, а почти весь билетаж занимали состоятельные люди, чиновники или офицеры с семьями. Здесь царили ароматизированные запахом кухонь, тишь да гладь и божья благодать, волнуемые звуками роялей, на которых доченьки с бантами в прическах разучивали гаммы. Граммофоны тогда еще не вошли в моду, Одесситы довольствовались шарманками. Похрустывая шоколадом, Ольга палим часто внимала девочкам, подпевавшим шарманкам из обычного репертуара улиц «Подайте мне карету трех вороных коней, я сяду и поеду к разлучнице своей». Это слышалось с улицы. Зато окна квартиры выходили во двор, где размещались жилые флигели с открытыми галереями, густо заселенные мастеровым и базарным людом Там прачки стирали в корытых белье для жильцов билетажа, там ругались и дрались мужья с женами, За что-то постоянно лупили орущих детей, неистово гудели примусы, а на гигантских сковородах вечно шкворчали неизменные баклажаны с луком, запах которых Ольга Палим вдыхала вольно и невольно. Гораздо труднее было мириться с бурными дискуссиями, возникавшими на лирической, меркантильной или национальной почве. Ольга Палим невольно съеживалась в своих комнатах, когда со двора раздавалось требование «заткнись ты, морда жидовская». «Ты сначала глянь на свою морду». Общедворовый скандал развивался дальше. Евреев оставляли в покое, зато с жаром и пылом начинали перебирать других. «Ух, хохлятина! сала то жрешь с салом, вот она жрал ряшку! А тебе, кацав, больше других надобно?» «Я этой гречанке глаза по повыцарпаю. Давно вижу, как она в мого драгоценного буркала свои уставила, бесстышая! На помощь тут свои наших бьют!» «Свят-свят, люди добрые, будьте в свидетелях!» «Малань, у тебя борщ сбежал, кипит!» «Сейчас всех в протокол запихаем!» — Николай, с кем ты связался-то? Или у тебя других дел не стало? Марш домой, покедовая я не озверемши! Но даже в этом садоме, столь обычном для детских задворок, к Ольге Палям относились хорошо. Она ладила с жителями двора, умела утешить бедную прачку, если у нее запивал муж сапожник, давала наводку и сапожнику, когда тому требовалось похмелиться. Дворовые дети любили тетю Поповочку, она угощала их конфетами в красивых хрустящих фантиках, дарила пятаки на мороженое. Со всеми ровной и улыбчивой Ольга Палем быстро сошлась и с обитателями билетажа. Как раз под ней селилась чиновная вдова Александра Михайловна, давна Розапольская, моложавая и внешне симпатичная дама. Любимой ее присказкой были слова «что люди скажут». Вдовица жила доходами от наследства мужа, воспитывая четырех детей. Ольга знала, что старший ее сын Александр уже студент, но видела его лишь мельком, вечно куда-то спешащего. Зато к ней привязался младший Виктор Давнар, тот самый, который ковырял в носу, когда она подъехала к дому Вагнера, чтобы снять здесь квартиру.